Сразу же за поворотом дорога поползала на возвышенность, петляя между двумя стенами густого леса, кроны которого смыкались над машиной так, что иногда казалось, будто они проезжают туннель. Беркут взглянул на трофейные швейцарские часы, ещё недавно принадлежавшие оберлейтенанту. 5 минут 8-го. Но здесь в лесу солнца уже не видно. Небо намного темнее, чем на равнине, словно в нём отражается загустевшая синева верхолесья. Поэтому казалось, что уже давно наступил поздний вечер, так и хотелось отыскать взглядом первые звёзды. На подолии, вдоль таких лесных дорог немцы успели вырубить все деревья и кустарники метров на 50. чтобы более или менее обезопачить себя от внезапного нападения. И сейчас, приказав группе усилить внимание и приготовиться к бою, лейтенант впервые подумал, как пришлась бы, кстати, эта немецкая предусмотрительность здесь, где их машина может стать лёгкой добычей партизан. Словно подтверждая его самые мрачные предчувствия, впереди вдруг послышались сначала ружейная и автоматная стрельба. А затем, стараясь заглушить собственное несуразное эхо, зачастили два пулемета, по звуку которых «Беркут» сразу определил немецкие. «Да ведь с той стороны немцы тоже должны были выставить заставу», — запоздала осенила Андрея. На нее-то партизаны и наткнулись. А если бы не застава, тогда наверняка последовало бы нападение на нашу машину. Что делаем? тревожно спросил Карбач. Легионант, того на ней, на вершине возвышенности. Там пост и там уже бой! прокричал Арзамацев. Бросаем к чертям эту таратайку, уходим в лес. Спасибо за сведения, Фрейтер, продолжай наблюдение. А ты, Звеззаслав, выползай потихоньку, выползай. Машина нам ещё пригодится. Решив, что к немцам спешит подкрепление, партизаны, до этого яростно наседавшие со стороны села, сразу же рассеялись по лесу. Шестеро, прибывшие сюда на двух мотоциклах немцев, с трудом верили в свое спасение. «Господин господин — Господин обер-лейтенант! Господин обер-лейтенант! Чуть ли не на четвереньках, не решаясь подняться во весь рост, подбирался к машине старшей этой заставы. Молоденький прыщавый обер-ефрейтер. «Вы прибыли вовремя, если бы не вы! Словом, партизаны тошли к селу!» «Да что вы говорите!» Откровенно поиздевался над ним Беркут. «И вы позволили ему идти?» «А их было около восемь человек!» «Да хоть бы около ста восьмидесяти!» «Поднимитесь, обер и фрейтор, и доложите как положено». «Ну, а они еще недалеко». Медленно и натужно, словно каждую косточку в отдельности разгибал, выпрямлялся перед ним начальник патруля. Это было неожиданное, дерзкое нападение. «То есть партизаны забыли вас предупредить?» «Понимаю ваше возмущение». совсем озверели. Хобер Ефрейтер был уверен, что прибывшие на машине тотчас же бросятся в погоню за партизанами или хотя бы приготовятся к бою, однако этого не произошло. Офицер молча вышел из кабины и, не подавая никаких команд, невозмутимо осмотрел поле боя, видя, что он стоит во весь рост, а его люди спокойно сидят в кузове. Мотоциклисты тоже немного успокоились и начали осторожно подниматься, кто из-за дерева, кто из-за камня или из лощины. — Одного мы все-таки убили, господин обер-лейтенант, — сообщил кто-то из них. — Вон он, повис на пне. Двое солдат сразу же бросились к убитому и, подхватив его под руки, притащили к ногам Беркута. Партизану было лет 17, не больше. Он всё ещё судорожно вздрагивал, но перевязывать его прошитую автоматную очередь Дьюгруч уже было бессмысленно. Пока обер-лейтенант осматривал его, те же солдаты притащили своего раненого в бедре ефрейтора. Пулемётчики опять уселись в коляски замаскированных в кустах мотоциклов. Дали еще несколько чередей по кустам, но в ответ выстрелов не последовало. Немцы сразу же угомонились и попытались засыпать офицера вопросами. — Как идет акция, господин обер-лейтенант? — Она уже закончилась? — Она сменят. — Быстро перевяжите раненого, — последовал один единственный ответ. — И прекратите болтованью. Проверьте мотоциклы раненого в машину. Будете сопровождать меня до жечников. Но ведь наших там нет, господин обер-лейтенант неуверенно возразил начальник патруля. Именно поэтому вам приказаны сопровождать нас и до да и село, насколько мне известно, партизанская является в нём на ночь глядя расстояние до села и километра 3 через полчаса мы должны быть там да нам и, и километры проехать не дадут буквально взмолился убер юфритер пристреляют это приказ и не терять времени да партизана положите у дороги крестьяне его похоронят Автоматы и патроны отдайте моим людям. Вы, оверяя фредер на своём мотоцикле, едете первым. Второй мотоцикл следует за машиной. Андри так и не понял, то ли начальник патруля заподозрил что-то неладное, то ли всё ещё не мог оправиться после испуга. Да только слишком уж угрюм он и подозрительно осмотрел он Невесть, откуда появившийся здесь офицера и его машину, проверил магазин своего автомата и только потом уже дрожащим голосом велел своим подчиненным выполнять приказ господина обер-литеранта. «Вы видите среди моих солдат вон ту Польку?» — решил немного успокоить его Беркут, отведя чуть подальше от машины. «Значит, она все же Полька!» покачал головой его берль юфрейтер я так сразу и решил так вот хотя я и не имею права разглашать эту тайну но чтобы между нами не возникало никакой недосказанности это не просто полка это секретный агент гестапо едва слышно проговорил беркут подчёркивая конфиденциальность разговора которую специально переправили сюда из Кракова. Эту скептически смотрел девушка, обернув ретор, как секретного агента из Кракова.